Глава одиннадцатая. Таня сидела, сутулившись, обхватив руками плечи. Чёрное маленькое платье было покрыто ржавыми пятнами. Иван представил, как она взбиралась по пожарной лестнице, и ему стало не по себе. Она сообщила об этом обыденно, без страха и вообще без всякого выражения. Он спросил, что случилось, она ответила. А человек, женщина или мужчина, неважно, не должен быть таким сильным. Сила не только солому ломит, но и самую жизнь. Это он знал не понаслышке. Он подумал именно такими отчетливыми словами. Впервые за долгое время структурировались мысли. Это удивило его. «Тебе не холодно, Тань?» — спросил Иван. не -а. Если бы она ответила, что холодно, он обнял бы ее. Ему этого хотелось. Но просто так обнять, без внешней причины, он не решался. Под таким бетонным куполом одиночества она сидела. «Странно», — сказал Иван. «У меня вот зуб на зуб не попадает». Это было неправдой, но произвело необходимое воздействие. Таня тут же придвинулась к нему, прижалась, и он обнял ее уже без боязни нарваться на возмущение. Может, она собиралась положить голову ему на плечо, безотчетно, скорее всего, но достала только до подмышки. Ткнулась таким образом головой ему в бок и, вздохнув, сказала, «Ничего у меня с ним не выходит, Вань». «А, по-моему, все у тебя с ним отлично», — пожал плечами он. «Ага, отлично. Чуть не угробила его. Обошлось же. Теперь пойдет как надо». Он сказал это только, чтобы её успокоить. И от этих его слов, совершенно безответственных, Таня действительно успокоилась. Подняла голову, посмотрела на него, улыбнулась жалкой улыбкой. «Ты как-то все про него угадываешь», — сказала она. «Почему?» Иван не ответил. Ей не обязательно знать, почему он угадывает, что люди думают и чувствуют. Не все люди, может, но про детей он всегда это знал точно. За год, который Ватька прожил у бабки и деда в Перми, Иван и Лиля навещали его раза три. Странно было испытывать стыд перед двухлетним ребенком, но именно его Иван и испытывал. Ему казалось... Ватька как-то замкнулся в себе за этот год. То уже и разговаривать начинал. Лопотал не только мама-папа, но и длинные слова вроде «горшок». Все умилялись. На горшок и просился даже. А теперь разговаривать перестал. Про горшок забыл вовсе. Да и про родителей, кажется, тоже. Когда они слили и прилетали, даже не смотрел в их сторону. «Характер у парня такой, — говорил дед. Мужской, без соплей». Бабка уверяла, что все мальчишки позже начинают говорить, чем девочки. Беспокоиться не о чем. Лиля ей верила, а Иван чувствовал именно беспокойство. Но оно было смутным, и высказывать его тестью с тёщей он не стал. Пока еще полгода спустя они сами его не высказали. К тому времени Лилина карьера стремительно пошла в гору. Она оставила инженерную работу, сосредоточилась на управленческой. И все ее способности раскрылись в полной мере. У Ивана работа была скромнее, но тоже жаловаться не приходилось. Особенно, когда ему предложили перейти в конструкторское бюро «Боинга», которое открылось в Москве. «Вот теперь можно и Вадичку забрать», — решила Лиля. Она уже искала няню, придирчиво выбирая самую лучшую, когда теща позвонила и попросила приехать поскорее. «Что-то с ним не так, дочь, сказала она, — когда встревоженные родители явились в Перм. И сидит, и сидит, и не глянет ни на кого. Игрушек вы навезли уж таких красивых, сама бы игралась, а ему и дела нету. Одну машинку туда-сюда катает и в одну точку смотрит. И простукивает все. Пол, стены. На улицу не выманить силой выведешь, плачет, заходится. Аж страшно, Лиль. «С племешом моим такое же было», — подал голос тесть. Точно так сидел, ухом не вел, в глаза людям не смотрел. Больной оказалось. Лечили-лечили, в психушке лежал. Всё бестолку. Так в двадцать лет и помер. Заклякнул. Ивану захотелось взять тести за грудки и стукнуть об стенку. Однажды он уже испытывал подобное. Когда приехав на свадьбу, тот заметил, что у гербальдовского кота течет из уха, и посоветовал. «Выкидайте его, негодный он. Нового возьмите». «Папа, перестань», — возмутилась Лиля, — «что значит такое же было? Кто это проверял? Надо Вадечку хорошим врачам показать». Вадьку они забрали в Москву. Иван взял отпуск, и ребенка повели по врачам. Гербальды мобилизовали всех знакомых, чтобы найти наилучших. Что у мальчика аутизм, выяснилось сразу. Правда, до трех лет такой диагноз официально не ставили, но и скрывать его от родителей не стали. Труднее оказалось выяснить другое — как это лечить. Вернее, вовсе невозможно оказалось это выяснить. Из всего, что говорили врачи, Иван понял одно — аутизм неизлечим. «Как неизлечим?» — возмутился он, услышав это в очередной раз. «Он живой же, дышит, смотрит. Делать-то надо что-то». «Делать надо», — согласился врач. «Но лекарств от этого нет. И честно вас предупреждаю». Делать все придется лично вам. На существенную помощь государства не рассчитывайте. У нас и диагноз этот всего 15 лет назад начали ставить. Методики, по которым ребенка можно, предположительно можно, научить усваивать социальную информацию, разработаны в основном за рубежом. Мы их только перенимаем. И в любом случае действовать по этим методикам придется лично вам, повторил он. Не сказать, чтобы Иван рассчитывал в своей жизни на помощь государства да и вообще на то, что кто-нибудь сделает что-либо за него, но масштаба этого лично вам он все-таки не представлял. Оказалось, что центр, занимающийся детьми с аутизмом, в Москве только один. Он находился в Останкине, на улице Кашинкин-Луг. От Сокола сравнительно недалеко, но все-таки пешком не дойдешь. Вадьку туда надо было возить, но главное было даже не в этом. Главное Заключалось в том, что окружающий мир был совершенно не приспособлен для того, чтобы в нем существовал такой ребенок. Не радовался, не развивался в нем, а просто существовал. Иван и предположить не мог, что в людях умещается столько ненависти. И ни к убийце, ни к вору или мошеннику, к ни в чём не повинному ребёнку. Вывести Ватьку на улицу было действительно нелегко. При малейшей попытке изменить привычную для него обстановку, он начинал жалобно плакать, а потом и вовсе заходился в крики. Но когда после долгих попыток и неудач Иван все-таки научился с этим справляться, то обнаружил, что люди шарахаются от Ватьки, как от зачумленного. Когда он к огромной своей радости заманивал его в песочницу и Ватька начинал катать в ней свою любимую машинку, Мамаши тут же вытаскивали из песочницы детей и, бросая на Ивана испуганные и сердитые взгляды, уводили их прочь. «Вы бы не приводили его сюда», сказала ему, наконец, одна такая мамаша. Она выгуливала на детской площадке двойняшек, мальчика и девочку. Таких хорошеньких, что они казались сошедшими с рекламного плаката. «Как вы сами не понимаете, здесь же дети, нельзя же их пугать!» «А он, по-вашему, не ребенок? поинтересовался Иван. «И чем он ваших детей пугает?» Он еле сдерживался, чтобы не ответить этой плакатной мамаше как-нибудь порезче. Вадька привык к песочнице, именно к этой. В другие его было не зазвать. И тихо, однообразно играл в ней, не замечая никого вокруг. Надо было только следить, чтобы дети не бросали в него песком и не били его совочками. «У него больная аура», — отрезала та. Невооруженным глазом видно, что он ментальный инвалид. Почему, не понимаю, нельзя водить его куда-нибудь, где нет нормальных детей? И это было еще самое безобидное, что Ивану приходилось слышать о своем ребенке. В песочницу он его водить перестал. Не ради благополучия нормальных детей, а потому что сам боялся не сдержаться. Ватька, к счастью, не заметил, что катает теперь свою машинку по другому песку. На пролысине газона и в полном одиночестве. Он вообще не замечал ничего, происходящего вне его самого и вне того маленького пространства, в котором он только и мог существовать. Стоило кому-либо вторгнуться в это пространство с самыми добрыми намерениями, чтобы обнять его, просто погладить по голове, как он заходился плачем. Слыша этот плач, Леля начинала плакать и сама. «Мы ему безразличны», «С невыносимой горестью», — говорила она, — «если бы я видела, что мы ему хоть капельку нужны, но нет же этого, нет!» Иван успокаивал ее, но возразить ему было нечего. Ужас болезни, о которой он раньше не знал ничего, а теперь узнал, кажется, все, что было возможно узнать по-русски и по-английски, заключался именно в том, что ребенок не мог существовать на волне других людей». Не мог самостоятельно учиться чему бы то ни было ни у кого, в том числе и у родителей, потому что ни на кого не мог настроиться. Он не может, значит вы должны настроиться на него, объяснила врач в центре на улице Кашинкин-Луг. Это кропотливые однообразные усилия, но если вам не безразличен ваш ребенок, то альтернативы нет. Что альтернативы нет, Иван понимал и сам. И довольно быстро выяснилось, что на усилия такого рода никто, кроме него, не способен. О том, чтобы найти няню для аутиста, и речи быть не могло. Лиля плакала. Родители выдерживали день-два, не больше. А главное, Ватька позволял настраиваться на свою волну только папе. Не то, чтобы он выказывал какие-либо признаки любви к Ивану. Точно так же не смотрел в глаза ему, как и всем остальным. Точно так же не отвечал на его вопросы но, по крайней мере, готов был повторять за ним несложные движения, звуки, слова, не плакал, когда Иван водил его гулять и на занятии. «Что нам делать, Ваня?» — сказала Лиля. «Тебе решать». А что тут было решать? Иван ушел с работы и стал заниматься только Ватькой. Не сказать, чтобы это далось ему легко, но альтернативы в самом деле не было, объективно не было. Лиля работала как проклятая. Денег было достаточно. Чтобы возить Ватьку на занятия, купили машину. Через несколько лет продали квартирку в бывшем бараке на Соколе и купили трехкомнатную возле ботанического сада. Лили дали суду на работе. Теперь можно было ходить на занятия в центр пешком. Правда, это оказалось непросто. Ватька панически боялся шумной улицы. Но Иван знал, что через месяц другой... Его ежедневных усилий Вадька привыкнет. Так оно и вышло. Да, такими временными единицами он теперь оперировал. Месяц-другой на освоение одного навыка, полгода-год другого. Он понимал, что такое осознание им времени выморочное, неправильное. Иногда ему казалось даже, что близкие, Лиля, родители, сестра, смотрят на него с ужасом. Но в том мире, в котором жил Ватька, и в который Иван был поэтому погружен, время шло именно так, и он привык. «Ко всему привыкаешь».